Но расслабляться было некогда. Денег у меня практически не осталось. Взяв такси, я отправился в форт, в наш центр по сбору контрабандной валюты. Попросив водителя подождать меня, я поднялся на три пролета по узкой деревянной лестнице. Я обычно поднимался здесь с холедом. Меркнула у меня мысль, и я сжал зубы, чтобы унять резкую боль в сердце, как и... Не слишком приятное ощущение в раненных ногах. На площадке перед бухгалтерией с деловитым видом слонялись два наших бугая. Они знали меня, и мы обменялись рукопожатием и широкими улыбками. "Как там Кадербхай?" спросил один из них. Я посмотрел в его крепкое молодое лицо. Его звали Амир. Это был храбрый и надёжный гунда, преданный Кадерхану. В первую секунду у меня мелькнула невероятная мысль, что он решил так пошутить по поводу гибели Кадера. И вспыхнуло желание заткнуть эту шутку ему в глотку, но я тут же понял, что он просто не знает. — Но как это может быть, — подумал я. — Почему они не знают? Инстинкт подсказал мне, что он Лучше оставить вопрос без ответа. Я коротко улыбнул Самиру и постучал в дверь. На стуку вышел приземистый лысеющий толстяк в белой фуфайке и на бедренной повязке. Увидев меня, он схватил мою руку обеими своими и стал трясти. Это был Раджупхай, отвечавший за сбор и хранение всей валюты, которая находилась в распоряжении Совета мафии. Он втащил меня в помещение и закрыл за нами дверь. Бухгалтерия была сидоточим. Все его жизни, как деловой, так и личный, он проводил здесь 20 часов из каждых 24. Под фуфайкой у него был перекинут через плечо тонкий, выцветший бело-розовый шнур, признак проверенного индусса, каких тоже было немало в мафии Абделькадера, по преимуществу состоявшей из мусульман. Линбаба Счастлив видеть тебя, воскликнул он. Кадерпхай, Каханхай? А где Кадерпхай? Тут уж я с трудом сохранил невозмутимый вид. Раджупхай был одним из высших чинов мафии и присутствовал на заседаниях совета. Если уж Ом не знал о гибели Кадера, значит, не знал никто в городе. А раз так, то, по-видимому, Махмуд и Назир постарались, чтобы эта новость не достигла ничьих ушей. Однако было непонятно, почему они не предупредили меня об этом. Как бы то ни было, я решил, что не стоит раскрывать их секрет. Хама кела хайн, ответил я, улыбнувшись. Я один. Это не было ответом на его вопрос, и глаза Раджупхаи сузились. А кела? повторил он, один. — Да, — Раджубхай сказал я и поспешил сменить тему. — Ты мог бы дать мне прямо сейчас денег? Меня ждет внизу такси. Тебе нужны доллары? — Доллары на хин. — Сирфрупя, — ответил я. — Не доллары, только рупии. — Сколько тебе надо, Лин? — Додотин хазар. — Две-три тысячи. — ответил я, употребив жаргонное выражение, которое обычно подразумевало три. — Да. «Тинхазар!» — проворчал он по привычке, хотя сумма три тысячи рупий, внушительная для уличных дельцов или жителей трущоб, в этом царстве контрабандной валюты была смехотворной. У Раджубхая ежедневно скапливалось в сотни раз больше, и ему случалось выдавать мне в качестве зарплаты и комиссионных по шестьдесят-семьдесят тысяч. «Апхипхайя! Апхипхайя!» Сейчас, брат мой, сейчас. Он повернул голову к одному из своих помощников и вздернул одну бровь. Служащий тут же вручил Раджупхаю пачку использованных, но вполне приличных ассигнаций. Тот передал ее мне. Я отсчитал две штуки и сунул их в карман рубашки, а остальные упрятал в более глубокий жилетный карман. Шукрия-чача. Майн-джатта-ху. Влюбился я. Спасибо, дядешка. Я побежал. Лень остановил меня Раджубхай, схватив за рукав. Хамара бета халет кай сахин? Как там наш сын Халет? Халедо нет с нами. Ответил я, стараясь не выдать своих чувств голосом или выражением лица. Он отправился в путешествие ятра. И не знаю, когда мы теперь увидим его. Я сбежал вниз, прыгая через ступеньку, и каждая, на которую я приземлялся, отзывалась дрожью в моих икрах. Водитель тронул такси с места, я велел ему ехать в магазин одежды на Козуэй. Одной из услад бомбейских сиборитов было наличие множества магазинов с почти неограниченным ассортиментом. Относительно недорогой и качественной одежды, которая постоянно обновлялась в соответствии с новыми веяниями индийской и зарубежной моды. В лагере беженцев Махмуд Мелбаф отдал мне длинный жилет серо-голубого цвета, белую рубашку и коричневые брюки из грубой ткани. Для путешествия одежда вполне подходила, но в Бомбее в ней было жарко. Она выглядела странно и привлекала внимание. Так что мне надо было купить что-нибудь более современное, чтобы не выделяться в толпе. Я выбрал две пары чёрных джинсов с большими крепкими карманами, белую шёлковую рубашку на выпуск и кроссовки. Мои старые ботинки уже никуда не годились. В примерочной я переоделся, пристегнув к брючному ремню ножны с ножом и прикрыв их сверху рубашкой. Стоя в очереди у кассы, я увидел в зеркале что-то грубое, ожесточившееся лицо и не сразу понял, что это я. Вспомнив снимок, сделанный Кишмишем, я пристально вгляделся в отражение. Лицо в зеркале выражало холодное безразличие и угрюмую решимость, а в глазах глядящих с фотографии намёка ни на что подобного не было. Я схватил тёмные очки и нацепил их на нос. Неужели я так изменился? Я надеялся, что после того, как я приму горячий душ и сбрею густую бороду, мой суровый облик несколько смягчится. Однако суровость была не столько во внешности, сколько внутри меня. И я не был уверен, можно ли назвать её просто суровостью или стойкостью, или же это нечто более жестокое. Около Леопольда я расплатился с такси и помедлил в толпе на тротуаре, Глядя на широкие двери ресторана, где, по сути, началось всё, связанное с Карлой и Кадерпхаим, входя в какую-либо дверь, мы делаем шаг как в пространстве, так и во времени. Каждая дверь ведёт не только в данное помещение, но также в его прошлое и текущее нам на встречу будущее. Люди осознали это ещё в древности в своём проразумии и провоображений. И до сих пор в любом уголке земли, от Ирландии до Японии, можно встретить человека, который с благоговением украшает вход в жилище. Поднявшись по ступенькам, я прикоснулся рукой к дверному косяку, а затем к груди около сердца, приветствуя судьбу и отдавая дань памяти умершим друзьям и врагам, входившим в зал вместе со мной. Дядя Еливи сидел на своём обычном месте, откуда ему было видно и публику в зале, и прохожих на улице. Он разговаривал с ковитой Сингх, сидявшейся спиной к входу. Я направился к ним. Дядя поднял голову и увидел меня. Каждый из нас пытался прочитать в глазах другого его текущий поток мыслей, подобно прорицателям, разгадывающим магический смысл в разбросанных перед ними костях. Лен, вас клякну он, и бросившись ко мне, обхватил меня руками и расцеловал в обе щеки. Как приятно видеть тебя снова, Дидье. Тфу. Сплюнул он, вытирая губы ладонью. Если эта борода непременный атрибут воина Фаллаха, то благодарю Господа, или кто там есть, что он сделал меня атеистом и трусом. В копне его тёмных волос, спускавшихся до рытника, прибавилось, как мне показалось, сиденый. Бледно-голубые глаза ещё больше покраснели и выглядели чуть более устало. Но брови по-прежнему изгибались с несчастным лукавством, а верхняя губа кривилась в игривую ухмылке, которую я так любил. Он был всё тем же и всё там же, и я сразу почувствовал, что я дома. "Здравствуй, Лин", сказала Ковит, отдвигая дидэ и обнимая меня. Хандита была прекрасна и стройна. Густые тёмно-каштановые волосы были взбиты в художественном беспорядке, и косы нависали над ясными глазами. Небрежное дружеское прикосновение её руки к моей шее показалось мне настолько упоительным после афганского снега и крови, что я ощущаю его и теперь, спустя многие годы. Ну, — Садись же, садись! — вскричал Дидье, жестом приказывая официанту принести выпивку. — Мерт! Мне говорили, что ты погиб, но я не верил этому. — Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. — Ну, сегодня-то мы уж напьемся, но он... — Увы, — ответил я, сопротивляясь его попытке усадить меня силой. Разочарование в его глазах заставило меня сбавить решительный тон. хотя и не убавил решимости. Ещё не вечер, а у меня есть одно важное дело. "Ну хорошо", вздохнул он. "Но уж один-то стаканчик ты обязан пропустить со мной". Покинуть меня, не дав мне возможности хотя бы чуточку разворотить несгибаемого воина, это было бы нарушением всяких приличий. В конце концов, какой смысл возрождаться из мёртвых, если нельзя отметить это с друзьями? Ладно, уступил я, улыбаясь, но продолжая стоять. Но только одна порция виски, двойная. Это будет достаточно развратно? Ах, Лин, ухмыльнул Сон. Разве может быть в этом клейко-сладостном мире что-нибудь достаточно развратное? Было бы желание. Может, что-нибудь и найдётся? Надежда умирает последней. Святая правда. Согласился он, и мы оба рассмеялись. — Я покидаю вас, — сказала Ковита, поцеловав меня в щеку. — Мне надо возвращаться на работу. — Лин, давай как-нибудь встретимся в ближайшее время. — У тебя такой восхитительный, дикий вид, яр. Никогда не видел человека, который был бы так похож на ходячую легенду. — Ну, насчет легенды не знаю, но парочка историй я мог бы поделиться. Не для печати, разумеется. На беседу за обедом хватит. — Буду с нетерпением ждать, — ответила она, поглядев на меня долгим взглядом, отозвавшимся во мне сразу в нескольких местах. Отпустив меня, она с улыбкой обратилась к Дидье. — Надеюсь, Дидье, ты не утратишь своей задиристости, — и не впадёшь в сентиментальность из-за того, что Лин вернулся яр задири кого-нибудь ради меня я провозил её взглядом официант принёс выпивку и дядя потребовал чтобы я всё-таки присел друг мой стое можно есть если обстоятельства вынуждают или заниматься сексом если умеешь Но пить виски стоя невозможно. Это варварство. Разве что человек произносит при этом тост в честь чего-то очень возвышенного, а в остальных случаях тот, кто пьет виски стоя, сущий дикарь, который ни перед чем не остановится. Пришлось сесть. Дидье тут же поднял свой стакан, провозгласив за тех, кто выжил. А за погибших? — спросил я, не трогая свою выпивку. — Из-за погибших? — согласился он, дружески улыбнувшись. Я очокнулся с ним и опрокинул стакан. А теперь, — произнес он категорическим тоном, прогнав улыбку, — расскажи мне, что у тебя случилось. — Начиная с какого момента? — усмехнулся я. — Я имею в виду, что за проблема не дает тебе покоя в данный момент. У тебя такое решительное выражение лица, что это явно не спроста. Я молча смотрел на него, втайне радуясь тому, что нахожусь в обществе человека, который читает мои мысли по выражению лица. Алину тебя очень озабоченный вид. Что тебя гложет? Поделись со мной, если тебе так легче, начни с Афганистана. Кадер погиб. Ответил я бесстрастным тоном, разглядывая свой пустой стакан. Нет! воскликнул Дидье с ужасом и негодованием. Увы, да. Нет! Не может быть! Я знал бы об этом. Об этом говорил бы весь город. Я вместе с другими переносил его тело в наш лагерь и хоронил его. О, номер Дидье, Они все умерли. Оттуда вернулись только трое — Назир, Махмуд и я. А Абдель-Кадер мертв. Невозможно поверить. Лицо Дидье было мертвенно-бледным, челюсть отвисла, даже его глаза, казалось, посидели. Он обмяк, будто его пришибли, и стал клониться на бок. Я испугался, что он свалится со стула или чего доброго его хватит удар. — Не переживай, — так сказал я ему мягко. — Не хватает только, чтобы ты хлопнулся тут в обморок. Возьми себя в руки. Он медленно поднял голову и подавленно посмотрел на меня. Некоторых вещей, Лин, просто не может быть. Я в Бомбее уже двенадцать, почти тринадцать лет, и всегда. Все это время здесь правил Абдель Кадер-хан. Он опять впал в прострацию, обуреваемый мыслями и чувствами, от которых его голова подёргивалась, а нижняя губа дрожала. Мне всё это не нравилось. Мне приходилось видеть людей в таком состоянии. В тюрьме заключённые, замкнувшись в своём стыде или страхе, умирали в одиночестве. Но это был длительный процесс, занимавший недели, месяцы, годы. Дидье же пал духом мгновенно и угасал буквально у меня на глазах. Обойдя стол, я сел рядом с ним и обнял его за плечи. «Дидье — Дидье! — прошептал я ему хрипло. — Мне надо идти. Ты меня слышишь? Я хотел узнать насчет своих вещей, которые я оставил у тебя, пока отвыкал от наркотиков у Назира. Помнишь? Я отдал тебе мотоцикл. Энфилд, а также паспорт, деньги и ещё кое-что. Они нужны мне сейчас. Это очень важно. "Да, конечно", ответил он, приходя в чувство и сердито двигая челюстями. "Все твои вещи в целости и сохранности, не беспокойся. Они в твоей квартире на Мэрриуэз-роуд". "Что? Ради бога, дидяч, неси. Мне надо попасть к тебе домой, чтобы побриться, принять душ и собраться". Мне надо сделать одно важное дело. Ты мне нужен, старик. Не отталкивай меня, ко мне. когда мне так нужна твоя помощь. Поморгав, он посмотрел на меня со столь знакомой кривой ухмылкой. — Как мне понимать твои слова? — вопросил он с негодованием. — Дидье Леви никогда и никого не отталкивал. — Разве что сегодня, рано утром. — Ты же знаешь, Лин, как я ненавижу людей, пристающих со своими делами по утрам, почти так же сильно, как Копов. Аллор, пошли. В квартире дяди Яя я сбрил бороду, вымылся и переоделся. Дядя настоял на том, чтобы я съел омлет и стал готовить его, пока я отыскивал в двух коробках со своими вещами оставленный мною денежный запас, около 9000 долларов, ключи от мотоцикла и свой лучший фальшивый паспорт. Документ был канадский. с просроченной фальшивой визой. Ее надо было срочно обновить. Если дело, которое я задумал, сорвется, мне понадобятся деньги и безупречный паспорт. — И куда же ты теперь направляешься? — спросил Дидье, когда я покончил с едой и вымыл посуду под краном. — Прежде всего, внести кое-какие поправки в паспорт, а потом к мадам Жум. — Куда? — Куда? Надо расставить все точки над и. Отдать старые долги. Халет впередал мне. Я запнулся. Упоминание этого имени смешало мои мысли, погрузило в белую метель эмоций отголосок той снежной вьюги сквозь которую Халет ушёл в ночь. Усилиями воли я подавил эмоции. В Пакистане Халет передал мне твою записку. Спасибо тебе за нее. Но я все равно не понимаю, что за ваш жаб попала ей под хвост, почему она решила засадить меня в тюрьму. У меня не было с ней никаких личных счетов. Но теперь есть. После четырех месяцев на Артур-Роуд они появились, поэтому мне нужен мотоцикл. Не хочу брать такси. И нужно, чтобы паспорт был в порядке, если придется предъявлять его копам. «Но разве ты не знаешь?» Дворец мадам Жу разнесли неделю назад. «Нет, дней десять уже». Его атаковала толпа, подстрекаемая шиф-сена. Они ворвались в здание, разгромили там все, а потом подожгли. Стены сохранились, некоторые лестницы и помещения наверху остались нетронутыми, но в целом особняк разрушен и никогда больше не будет функционировать». Его наверняка снесут. С дворцом покончено, Лин, и с самой мадам тоже. Она убита? спросил я сквозь зубы. Нет, жива, и говорят по-прежнему во дворце, но лишилась всей своей власти. У неё ничего не осталось, она сама ничто, нище. Её слуги рыскают по городу в поисках хоть какой-нибудь пищи для неё. А она тем временем сидит и ждёт, пока её дворец не обрушится окончательно. С ней покончено, Лин. Ещё не совсем. Я направился к выходу, но он кинулся ко мне с таким не свойственным ему проворством, что я не мог сдержать ус улыбки. Лин, пожалуйста, одумайся. Давай посидим здесь. Разопьём бутылочку другую, а? Ты успокоишься, придёшь в себя. "Я и так достаточно спокоен", ответил я, улыбаясь тому, что он так тревожится за меня. "Я не знаю, что именно я собираюсь сделать, но мне надо покончить с этим раз и навсегда, Дидье. Я не могу просто оставить всё как есть. Я хотел бы махнуть на это рукой, но не могу. В этом дворце слишком многое переплелось, что ли. Мне и самому было не вполне понятно, что меня подстёгивало. Явно не только желание отомстить. В этой клейкой сети, связавшей Воэдином Адам Жу, Кэдрпхая, Карлу и меня, запуталось столько постыдных секретов, тайн и предательств, что я никак не мог взглянуть на всё это ясно и объяснить это моему другу. Бен вздохнул он, увидев на моём лице, что меня не переубедить. "Если уж тебе непременно надо туда идти, я пойду с тобой. Это исключено", начал я, но он прервал меня гневным жестом: "Лин, это я сообщил тебе о том, что она подвела тебя всем этим ужасом. И теперь я обязан пойти с тобой, потому что иначе на мне будет лежать ответственность за всё, что случится". А ты же знаешь, друг мой, я ненавижу ответственность почти так же сильно, как копов. Глава 38. Хуже пассажира, чем Дидье Леви, невозможно было придумать. Он так судорожно вцепился в меня, что трудно было управлять мотоциклом. Он взвывал всякий раз, когда мы приближались к какому-либо автомобилю и визжал, когда мы обгоняли его. На крутых поворотах, где мотоцикл по всем законам физики клонился в сторону, ДДЕ начинал ржаться и метаться, чтобы вернуть машину в вертикальное положение. Когда мы останавливались на перекрёстках, он тут же со стоном спускал ноги на землю и вытягивал их, чтобы размять. А когда мы трогались с места, Он не успевал подтянуть их и промахивался мимо подножки, так что его ноги какое-то время волочились вслед за мотоциклом. Если ему казалось, что едущая рядом машина слишком сблизилась с нами, он отпихивал её ногой и угрозил водителю кулаком. По моим прикидкам, за полчаса езды с Дидье по оживлённой магистрали мотоциклист подвергается примерно такой же опасности, что и за месяц под пулями в Афганистане. Я затормозил около нашей мастерской, где всегда трудились мои шри-ланкийские друзья Виллу и Кришна, но мастерская выглядела странно. Двери были распахнуты, над ними висела новая вывеска. Заглянув внутрь, я увидел, что вместо фальшивых паспортов здесь теперь изготавливают цветочные гирлянды. «Что-то не так?» — спросил Дидье, когда я вернулся и нажал на стартер. «Да». Они куда-то переехали. Придётся заглянуть к Абдулу, чтобы выяснить. "Аллах!" обречённо воскликнул Дидье, обхватив меня так крепко, будто мы вдвоём спускались на одном парашюте. Кошмар продолжается. Спустя несколько минут я оставил его с мотоциклом возле особняка, а Абдула гони. Охранник у входа узнал меня и поднял руку. В шутливом салюте. Я всунул в другую бумажку в двадцать рупий, он открыл передо мной дверь, и я вошел в прохладный вестибюль, где меня встретили двое слуг. Они тоже хорошо знали меня и повели на второй этаж, дружески улыбаясь и жестами выражая свои эмоции, вызванные видом моих отросших волос и отощавшей фигуры. Один из них постучал в дверь большого кабинета «Гони», и приложил ухо к филёнке в ожидании ответа. "Ао!" крикнул Абдул. "Входите!" Слуга вошёл, закрыв дверь за собой, но через несколько секунд вернулся и покачав мне головой, пригласил в комнату. Сияющее солнце врывалось в высокие арочные окна, отбрасывая зубья и когти теней на полированный пол. Абдул сидел в кресле с подголовником лицом к окну. У меня были видны только его пухлые руки, свисавшие как сардельки в мясной лавке. И так это правда? Что правда? спросил я, обогнув кресло и встав перед ним. Меня поразило, как постарел старый друг Кадеров всего за 9 месяцев. Густые волосы были наполовину седыми, наполовину белыми. На бровях лежал серебряный иней. Открылив носок углом рта и дальше, по отвисшей челюсти, спускались две глубокие складки. Губы, некогда непревзойденные по роскошной чувственности, растрескались, как у Назира на снежной вершине. Мешки под глазами свисали ниже скул и вызывали у меня дрожь, заставив вспомнить глаза сумасшедшего Хабиба. А глаза его смеющиеся золотисто-янтарные глаза были пусты. Прежняя самодовольная хитроумие и бьющая через край жизнерадостность испарились. Ты и вправду вернулся, ответил он со своим оксфордским выговором. А где Кадер? Сгонять нельзя было границцу уклонившимся ответом. Он погиб, Абдул сказал я. Он его подстрелили русские, когда он пытался доставить в свою родную деревню лошадей. Абдул схватился за сердце и зарыдал как ребёнок, бормоча что-то невнятное и стеная. Крупные слёзы потоком хлынули из его глаз. Взяв себя в руки, он посмотрел на меня, приоткрыв рот. Кто ещё вернулся с тобой? — спросил он. — Назир, Махмуд и еще мальчик по имени Аллауддин. — Нас только четверо. — А Халет? Где Халет? Он ушел в самый последний вечер, когда был сильный Буран, и больше мы его не видели. Наши говорили, что слышали где-то вдали выстрелы, но неизвестно, в него стреляли или нет, так что я не знаю, что с ним случилось. Значит, это будет назир, пробормотал он. Его опять стали сотрясать рыдания, он закрыл лицо своими месистыми руками. Я смотрел на него, испытывая неловкость и не зная, что сказать или сделать. С того самого момента, когда я держал в руках тело Кадера на снежном горном склоне, я отказывался признать факт его смерти. Мой гнев на Кадер-хана еще не прошел, я загораживался им как щитом, отодвигая скорбь и любовь к нему в самый дальний уголок сердца. Пока я был зол на него, я мог бороться со слезами и тоской, и не расклеиваться, как Абдул. пока я был зол я мог сосредоточиться на своих делах мог думать о кришне и виллу о мастерской я хотел спросить абдулла о ней но он заговорил первым кадер был конечно уникальный человек но ты знаешь во сколько нам обходилось то что он взял на себя роль героя которого ведёт рок в миллионы мы потратили миллионы на эту его войну Мы уже несколько лет так или иначе участвуем в ней. Может показаться, что это не такие уж большие деньги, но это не так. Ни одна организация не может устоять, когда её руководитель слепо идёт куда его ведёт рок. А переубедить его было невозможно. Невозможно было спасти его. Деньги для него ничего не значили. Как можно вести дела с человеком, который не понимает ценности денег? Деньги это то, что объединяет всех цивилизованных людей. Согласись? Если деньги ничего не значат, то нет и цивилизации, нет ничего. Его речь перешла в неразборчивое бормотание, слёзы ручьями стекали с его щёк и падали сквозь солнечный свет на его колени. Абдул-Фай обратился я к нему, выждав некоторое время. — А? Что? Уже? — воскликнул он. В глазах его внезапно вспыхнул страх. Нижняя губа скривилась с такой злобой, какой я никогда не видел в нем и даже не подозревал, что он на нее способен. — Абдул-Убхай, где теперь работают Кришна и Виллу? — На старом месте я их не нашел. — Абдул-Убхай, где теперь работают Кришна и Виллу? Мне надо кое-что подправить в паспорте. Вы не скажете, куда перевели мастерскую? Страх сжался в де маленькие точки, насторожённо блестевшие в центре его глаз. На губах появилась некая подобие его обычной, сластолюбивой улыбки. Он поглядел на меня с какой-то жадной сосредоточенностью. Ну, конечно. Конечно, Лин Усмехнулся он, утирая слёзы ладонями. Мастерская теперь здесь, в этом доме. Мы переоборудовали под неё подвальное помещение. Мальчики и сейчас там работают. Туда можно попасть через люк в кухне, и Гбал покажет тебе дорогу. Спасибо, ответил я и помолчав добавил: Мне сейчас надо идти, но я ещё зайду вечером или по крайней мере завтра, так что мы скоро увидимся. Иншалла. Ответил он тихо, опять уставившись в окно. Иншалла. Я прошёл на кухню, поднял тяжёлую крышку люка и спустился по ступенькам в ярко освещённый подвал. Кришна и Виллу обрадовались мне и тут же взялись за мой паспорт. Мало что могло доставить им такое же удовольствие, как какая-нибудь сложная задачка по подделке паспорта. И они стали с воодушевлением обсуждать, как лучше с ней справиться. Пока они работали, я осмотрел новую мастерскую. Это было большое помещение. Оно явно превышало площадь, занимаемую домом Абдула Гани, заполненное смотровыми камерами, печатными станками, фотокопировальными устройствами и шкафами для хранения материалов, оно тянулось метров на сорок в глубину. По-видимому, под мастерскую был использован также подвал соседнего дома. Возможно, Гани купил его для этой цели, а раз так, то должен был существовать еще один выход из подвала, ведущий в соседний дом Курас. Я начал было искать его, но тут Кришна крикнул, что «Моя виза готова!» Я решил вернуться сюда при первой возможности, чтобы как следует изучить планировку. — Прости, что заставил тебя ждать так долго, — сказал я Дидье, вернувшись к мотоциклу. Я не думал, что застряну здесь. Но зато виза готова, и мы можем двигать прямо к мадам Жу. — Не спеши, Лин. — вздохнул Дидье, вцепившись в меня. — Да. сся свежими силами акт отмщения как и половой акт должен производиться с чувством с толком с расстановкой карла спросил я его через плечо лавируя в потоке несущего металла но мне кажется это моё крикнул он в ответ но по правде говоря я не уверен Мы оба рассмеялись, согретые воспоминанием о Карле. Я припарковал мотоцикл на подъездной дорожке жилого дома в квартале от дворца. Мы прошлись мимо него по противоположной стороне улицы, изучая обстановку. В целом фасад здания оставался в прежнем виде, но о нападении на него можно было догадаться, потому что вход был закрыт. заколочен досками, а окна закрыты металлическими и деревянными ставнями. Мы повернули обратно и ещё раз прошли мимо дворца, пытаясь определить, с какой стороны лучше проникнуть в него. Если она действительно здесь, а слуги доставляют ей еду из внешнего мира, то они явно пользуются каким-то другим входом, заметил Дидье. Да, несомненно. Неподалёку мы нашли проулок, пересекающийся с главной улицей и очевидно ведущий к задам дома. Он резко отличался от чистой, поддерживавшей достойный вид улицы, своей загаженностью. Мы углубились в него, осторожно ступая между нечистотами и зловонными лужами, тщательно огибая кучи засаленного мусора непонятного происхождения. По страдальческой гримасе на лице Дидье можно было догадаться, что он подсчитывает, сколько стаканов виски ему понадобится выпить, чтобы избавиться от воспоминаний о воне, наполнявшей его ноздри. По обеим сторонам проулка тянулись кирпичные, каменные и бетонные заборы уже несколько десятков лет, соединенные в сплошную стену, поросшую мхом и вьющимися растениями. Завернув за угол и пройдя несколько зданий, мы подошли к высокой каменной стене, ограждавшей дворец. В стене имелась небольшая деревянная калитка, открывшаяся при первом прикосновении. Мы вошли в просторный двор, который когда-то был несомненно красив и уютен, пока не подвергся нападению толпы. Массивные глиняные горшки были опрокинуты и разбиты, росшив в них растения и цветы. разбросаны по всему двору, садовую мебель изрубили в щепки, даже плитки, которыми был вымощен двор, во многих местах раскрошились, будто по ним колотили молотком. Мы нашли почерневшую дверь, ведущую в дом. Она была не заперта и от толчка сразу отворилась с жалобным ржавым скрипом. Подожди меня здесь. — велел я Дидье тоном, не терпящим возражений. — Если кто-нибудь появится, постарайся его задержать или подай мне сигнал. — Как скажешь, — вздохнул он, — не пропадай надолго. — Мне совсем не нравится торчать тут. — Бон шанс! Я вошел в здание. Дверь захлопнулась за мной, я очутился в темноте и пожалел, что не захватил с собой фонарик. Пол был усеян битой посудой, кастрюлями, горшками и прочей кухонной утварью, валявшейся среди обгоревших обломков мебели и обрушившихся балок. Выбравшись из кухни, я медленно направился по коридору в переднюю часть дома, миновав несколько комнат со следами пожара. В одной из них огонь постарался вовсю. От пола остались лишь обуглевшиеся опорные балки, которые торчали наподобие рёбер. какого-то почившего гигантского животного. Наконец я добрался до лестницы, по которой поднимался несколько лет назад Скарллей. Живописные обои с Уильям Морисовским орнаментом были под пылины и свисали клочьями с пузырившихся стеновых покрытий. Сама лестница тоже обгорела, вместо ковра под ногами были нечетвидные скопления пепла. и залы. Я стал осторожно подниматься, пробуя каждую ступеньку ногой, прежде чем ступить на неё. Одна из них обломилась таки под моим весом, и я поспешил добраться до площадки второго этажа. Тут тоже всё было погружено во тьму, и я задержался, пока глаза не привыкли к ней и не стали видны прожжённые в полу дыры. Некоторые части дома были основательно разрушены и деформированы огнём, другие сохранились в полной неприкосновенности и лишь усугубляли впечатление жуткой призрачности окружающего. Было такое ощущение, будто я нахожусь между сожжённым прошлым и обгоревшим настоящим, и моя память воссоздаёт отдельные фрагменты в том виде, в какой они имели до пожара. В одном месте моя нога провалилась сквозь пол, от которого осталась лишь тонкая поверхностная плёнка, я отпрянул в сторону и налетел на стену. Стена, на вид такая же прочная, как и все остальные, оказалась фанерной перегородкой, оклеенной всё теми же обоями, и не выдержала удара. Я почувствовал, что лечу вниз. И неуклюже замахнул руками, пытаясь нащупать какую-нибудь опору. Однако летел я совсем недолго. И приземлившись вместе с обломками пригородки, догадался, что нахожусь в одном из тайных переходов дворца. Передо мной был узкий извилистый коридор, огибавший все внутренние помещения. В их стенах на разной высоте были вмонтированы металлические решётки, некоторые почти у самого пола. К другим надо было подниматься по лесенкам огорожным перилами. Заглянув сквозь одну из этих решёток с ячейками в форме сердечка, я увидел растрескавшееся зеркало, обгоревшую, обрушившуюся кровать и почерневшую тумбочку рядом с ней. Я представил себе мадам Жу, которая прячется здесь за тайв дыхания и смотрит, смотрит. Коридор всё время петлял. В темноте я потерял ориентировку и не знал, с какой стороны фасада, с какой задней часть здания. Неожиданно проход стал круто забирать вверх, оставив все смотровые решётки ниже, и я почувствовал под ногами какие-то ступеньки. Ощупывая, поднявшись по ним, я упёрся в дверь. Она была такой маленькой и аккуратной, что могла бы служить входом в игрушечный дом. Я повернул ручку, дверца сразу же открылась, и я отшатнулся, ослеплённый ярким светом. Это было чердачное помещение. Свет поступал через ряд слуховых окон с цветными стёклами, расположенных выше наружных стен здания и сужавшихся кверху, как в часовне. Огонь достиг чердака, но почти не повредил его. Стены потемнели, на них виднелись чёрные полосы, пол в некоторых местах прогорел, обнажив многослойное перекрытие между этажами. Однако отдельные части помещения остались совершенно нетронутыми. Пол на этих участках был покрыт экзотическим ковром. Мебель стояла целой и невредимой. А в кресле напоминавшем трон, отгородившись от мира, его жёсткими ручками сидела мадам Жу. На её лице искажённым гримасой застыл безумный взгляд. Приблизившись к ней, я понял, что злобный взгляд предназначен не мне. Она уставилась с ожесточением и ненавистью на какой-то момент в прошлом. на какое-то место или человека или событие приковавшее её внимание так же прочно, как цепь удерживает дрессированного медведя. Лицо её покрывал толстый слой косметики, маска, которая была такой неестественной и так грубо пыталась ввести окружающих в заблуждение, что выглядело даже не столько гротескно, сколько трагически. Напомаженный рот был гораздо шире её собственного, небрежно подрисованные брови также были чрезмерно большими, на румяненные щёки начинались выше скул. Из угла рта вытекала тонкая струйка слюны, капавшей ей на колени. Поры неразведённого рома обволакивали её, смешиваясь с ещё более отталкивающими запахами. О голову украшал парик в стиле помподур. стол с этими чёрными локонами. Он был скособочен. Не открывал редкие седые волосы. На ней был надет зелёный шёлковый китайский халат Чомсам, укутавший шею почти до самого подбородка. Она сидела, положив скрещенные ноги на настоящий передней стул, обутая в мягкие шёлковые тапочки, они были крошечными, как у ребёнка. Руки такие же беспомощные и невыразительные, как и обвислый рот, лежали на коленях словно обломки, выброшенные волной на пустынный берег. Невозможно было определить её возраст и национальность. Она могла быть испанкой, русской. В ней могла течь индийская, китайская или даже греческая кровь. Карла была права. Когда-то она несомненно была красива, той красотой, которая складывается из суммы составляющих, не выражаясь в каких-либо определённых чертах, которые бросаются в глаза, но не трогают сердце и превращается в уродство, если её не подпитывают изнутри добрые чувства. В этот момент она не была красивой. Она была уродливой. и дядя оказался прав она была побеждена и сломлена она дриффовала по тёмным водам которые вскоре должны были поглотить её её ум оцепенел и не вынашивал больше хитроумных и жестоких замыслов в нём царила пустота она не замечала меня и я с удивлением осознал что вместо злости и жажды отмщения испытываю стыд Мне было стыдно, что я собирался сводить с ней счеты. Та часть меня, которая хотела... Чего? Неужели убить ее? Была сродни мадам Жу. Глядя на нее, я понял, что гляжу на себя самого, такого, каким мне суждено стать, если я не избавлюсь от мстительности. И еще я понял, что в течение всех тех недель в Пакистане... Когда я возвращался к жизни, я хотел отомстить не только ей, но и себе, своему чувству вины за смерть Кадера. Я был его американцем, который должен был гарантировать ему защиту от врагов и бандитов с большой дороги. Мне казалось, что если бы я был с ним, когда он отправился слушать змеи в свою деревню, его, возможно, даже не обстреляли бы. Разумеется, это было глупо. И, как обычно бывает, с чувством вины не вполне соответствовало истине. Назир сказал мне, что рядом с Кадером нашли несколько трупов в русской форме, с русским оружием. Мое присутствие там, скорее всего, ничего бы не изменило. Они схватили бы меня. Или убили. А Кадера ждал бы точно такой же конец. Однако то, что я почувствовал глубоко в сердце, увидев его, припорошенное снегом мертвое лицо, не подчинялось рассудку. Я ощутил стыд и не мог стряхнуть его с себя. Но постепенно чувство вины и потери каким-то образом изменило меня. И вот теперь движимая ненавистью рука, собиравшаяся бросить камень от мщения, выпустила его отверстие. Мне казалось, что меня наполняет свет, что он приподнимает меня, и я почувствовал себя свободным, достаточно свободным, чтобы пожалеть мадам Жум и даже простить её. И тут я услышал крик. Крик был пронзительным, как виск свиньи. У меня от него ёкнуло сердце. Резко обернувшись, я увидел, что ко мне со всех ног несется Раджан, слуга евнух мадам Жю. Он налетел на меня. Я похватил руками, я потерял равновесие, и мы, разбив стекло, едва не выпали из слухового окна. Я лежал на спине, свесившись с подоконника. Надо мной было безумное лицо евнуха и карниз крыши под голубым небом. На темени и затылке я ощущал холодный ручейки крови, вытекавшей из порезов, оставленных битым стеклом. Пока мы боролись на подоконнике, острые осколки продолжали высыпаться из рамы, и я вертел головой, чтобы они не попали мне в глаза. Раджан, вцепившись в меня мёртвой хваткой, как-то странно сучил и шаркал ногами, словно упёршись в стену, упрямо пытался бежать вперёд. Я понял, что он старается вытолкнуть меня из окна, выбросившись вместе со мной. И это ему почти удалось. Я почувствовал, что мои ноги отрываются от пола, и я смещаюсь под его натиском все дальше и дальше. Я собрал все свои силы и, схватившись за оконную раму, с отчаянным рычанием втолкнул нас с обоих обратно в помещение. Раджан упал, но тут же с удивительным проворством вскочил на ноги и снова кинулся на меня. Деваться мне было некуда. Мы опять сцепились в смертельном объятии. Он схватил меня за горло. Я пытался дотянуться левой рукой до его глаза. Ногти его были длинными и изогнутыми и порвали кожу на моей щеке. Закричав от боли, Я схватил левой рукой его за ухо и притянув его голову к себе правой стал молотить его по лицу. После шестого или седьмого удара он вырвался от меня с наполовину оторванным ухом. Отскочив от меня на шаг, он стоял, лавя ртом воздух и впирив в меня взгляд полный ненависти, которая не знала страха и не слушала доводов рассудка. кожа на одной из его сбритых бровей была надрезана, кровь заливала лицо, разорванная губа обнажала сломанный зуб. На голове тоже имелись многочисленные порезы, сделанные осколками стекла. Один глаз затёк кровью, нос похож был сломан. Всякий нормальный человек этим вполне удовлетворился бы, но не Роджан. Спрензительным и диким воплем он вновь штремился ко мне, сделав шаг в сторону, я нанёс ему правой рукой мощный удар сбоку по голове. Он стал падать, но схватился своей когтистой лапой за мою штанину и потянул меня за собой. Быстро вскарабкавшись на меня, как крапу, он опять вцепился мне в шею и плечо. Он был костляв, но высок и селён. Я так похудел на в кадеровой войне, что мы с Раджаном были примерно в одной весовой категории. Я катался вместе с ним по полу, но был не в состоянии сбросить его. Голу он плотно прижал к моей груди, чтобы я не мог ударить его по лицу. Я почувствовал себя на шее его зубы, его длинные острые ногти опять до боков врезались мне в кожу. Я дотянулся до своего ножа и вытащив его, воткнул в бедро Раджана. Он взвыл от боли, приподняв голову, и я ударил его ножом в основании шеи. Нож вошёл глубоко, прорезав мягкие ткани и хрящ и задев кость. Раджан схватился за горло и откатился от меня к стене. Он был побеждён. У него не осталось сил бороться со мной. Всё было кончено. И тут я услышал крик. Обернувшись, я увидел, как прямо из дыры в полу с нижнего этажа на чердак выбирается раджан, целый и невредимый. Лысая голова, бриттые брови, подведённые глаза и длинные ногти когти, выкрашенные в зелёный лягушачий цвет. Быстро повернув голову обратно, я убедился, что раджан, с которым я дрался, по-прежнему лежит у стены, стеная. Двойник. — подумала я ошарашенно. — Они близнецы. — Почему же мне никто не сказал об этом? Второй Раджан бросился на меня с хриплым воплем. В руках у него был нож. Он замахнулся тонким изогнутым лезвием, как саблей, собираясь воткнуть его мне в грудь. Увернувшись, я подскочил к нему и ударил его своим ножом сверху вниз, поранив плечо и руку. Но и он действовал быстро. — Я не могу. успев нанести мне удар в руку ниже локтя из раны хлынула кровь я в выступлении начал колотить раджана кулаком правой руки одновременно орудя ножом зажатым в левой но тут внезапно мой затылок пронзила тёмная кровавая боль быстро проскочив мимо второго раджана я обернулся и увидел первого в прилипшей к телу пропитанной кровью рубашке с большим деревянным обломком в руках. Голова моя кружилась от нанесённого удара. Кровь текла из ран на голове, на шее, на плече и на руке. Близнецы взбыли опять, собираясь броситься на меня. Впервые с тех пор, как началась эта безумная схватка во мне, зародилось семя сомнения, которое стало быстро расти. Всё это может закончиться для меня плохо. выставив вперёд ногу и держа наготове обе руки я ухмыльнулся им подумав ладно будь что будет они кинулись на меня с визгливыми причитаниями раджан занёс над моей головой обломок дерева я заслонился от него левой рукой и удар пришёлся по плечу в тот же миг я заехал левым кулаком ему по физиономии ноги его согнулись он рухнул на пол тем временем его брат Замахнулся ножом, целя мне в лицо. Я пригнулся, пытаясь увернуться, и нож задел мою голову выше шеи. Я тут же нанес ему ответный удар ножом в плечо, погрузив его по самую рукоятку. Я, правда, хотел воткнуть нож ему в грудь, но и это ранение оказалось очень эффективным. Рука его сразу обвисла, как вытащенный из воды водоросль, и он... взвизгнув в панике отшатнулся от меня во мне разгорелся гнев годами копившийся в тюрьмах и похороненный в неглубокой могиле где он возмущённо бурлил придавленный моим самообладанием кровь стекавшая по моему лицу из ран и порезов на голове была разжжённым гневом который продуцировал моё сознание Ненависть наполнила мои руки, плечи, спину неукротимой силой. Глядя на обоих раджанов и на безумную старуху в кресле, я думал: надо убить их всех. Я втягивал воздух, с квижаты зубы и с рычанием выпускал его. Я убью их всех, стучало у меня в мозгу. И тут я услышал, как кто-то окликает меня. Отзывает от края пропасти, в которую кинулся Хабиб и многие другие. Лин! Где ты? Лин? Я здесь, дядя, крикнул я в ответ, на чердаке. Ты совсем рядом. Ты слышишь меня? Да, слышу, отозвался он. Я иду. Только будь осторожнее, предупредил я его. Тут двое парнишек, которые настроены не слишком дружелюбно. Было слышно, как он поднимается по ступенькам и ругается в темноте. Затем он открыл дверь и ступил на чердак. В руках он держал пистолет, и я был рад видеть его, как никогда. На лице его выразился ужас при виде трёх наших окровавленных физиономий и неподвижной фигуры в кресле. Затем его губы сжались с сугримой решимостью, и тут опять тишину прорезал крик Раджан второй с ножом издал леденящий душу вопль и кинулся на Дидье, но мой друг, не мешкая, нажал на спуск, всадив нападавшему пулю в пах. Тот упал набок, сложившись пополам и рыдая от боли. Другой Раджан, ковыляя, добрался до кресла трона, в котором сидела его госпожа, и заслонил ее своим телом. с ненавистью глядя прямо в глаза Дидье. Дидье сделал шаг вперёд, подняв пистолет и прицелившись в сердце Раджана. Он хмурился, но в светлых глазах было спокойствие и непререкаемая уверенность в своей правоте. Это был настоящий мужчина, стальной клинок, хранящийся в старых, проржавевших ножнах. Дидье ливи один из самых ловких и опасных людей в бомбее. Я прикончу их, спросил он не дрогнувшим голосом. Нет. Нет, выдохнул он, не отрывая глаз от Раджана. Посмотри на себя. Посмотри, что они с тобой сделали. Ты должен пристрелить их, Лин. Нет. И ты не хочешь даже изрубить их? Нет. Оставлять их в живых опасно. Они слишком ненавидят тебя. Пускай, буркнул я. Может быть, ты убьёшь хотя бы одного из них? Нон. Нет. Хорошо. Тогда я застрелю их за тебя. Нет. Опять повторил я. Я был благодарен ему вдвойне за то, что он появился вовремя, чтобы не дать им убить меня, но ещё больше за то, что он не дал мне убить их. Волны расслабляющего облегчения захлёстывали меня, вымывая из моего раскалённого до кровавой красноты сознания остатки гнева и ярости. Последняя улыбка стыда вспыхнула и погасла у меня в глазах. Я не хочу убивать их, сказал я. И не хочу, чтобы ты убивал. Я вообще не собирался драться с ними. Мне пришлось, потому что они сами напали на меня. Они всего лишь защищают её. И я поступил бы так же на их месте, если бы любил её. Они ничего не имеют против меня лично. Им до меня нет дела, они думают только о ней. Так что оставь их в покое. А что делать с ней? Ты был прав, ответил я спокойно. С ней покончено. Этот труп. Мне надо было послушаться твоего совета и не ходить сюда. Просто я хотел убедиться. Я прикрыл рукой пистолет, который держал Дидье. Раджан передернулся и прыгнул, ожидая выстрела. Его брат, скуля от боли, стал отползать от нас вдоль стены, и я медленно опустил руку Дидье, пока пистолет не уставился дулом в пол. Раджан встретился со мной взглядом. В его глазах было удивление, страх сменился облегчением. Посмотрев на меня еще какой-то момент, он заковылял к своему брату. Я развернулся... И пройдя тем же по тайным коридорам, вышел к обугленной лестнице, где Дядя следовал за мной. С меня бутылка Дядя, охмыльнулся я. Само собой, отозвался он, и тут ступеньки обрушились под нами, и мы полетели вместе с обломками дерева, пока не оказались этажом ниже. Задыхаясь и кашляя в облаке пыли и пепла, я выкарабкался из-под Дяди и сел. привалившись спиной к стене. Шея у меня болела и не ворочалась. В руке, на которой я упал, были растянуты мышцы. В остальном всё вроде было цело. Дедие, приземлившись на меня, стонал и глухо ворчал. "Неплохо полетали", сказал я. "Ты как? В порядке?" "Теперь я уж точно вернусь и пристрелю её", пробормотал он. Смеясь и прихрамывая, мы выбрались из руин дворца и ещё долго не могли успокоиться, отмываясь в ванной Дидье от грязи и залечивая раны. Дидье дал мне чистую рубашку и брюки. В его гардеробе имелось суймо модных и ярких тряпок, что было удивительно для человека, проводившего каждый вечер в Леопольде в своей замызганной и неприглядной униформе. Он объяснил, что эта одежда была по большей части оставлена его любовниками, которые так и не удостожились взять её. Я сразу вспомнил, как Карла давала мне костюм своего бывшего любовника. Мы вернулись в Леопольд, заказали обильную закуску и продолжали веселиться. Діде рассказывал о своих последних романтических злоключениях. В это время в дверях ресторана появился Викрам и, увидев меня, раскинул руки. — Лин! Викрам! Я поднялся. Он налетел на меня и облапил. Держа меня за плечи, он окинул меня критическим взором и нахмурился при виде моей исполосованной физиономии. — Блин! Кто тебя так отделал, старик? — спросил он. На нем был, как всегда, черный костюм. в бойском стиле но она намного скромнее, чем прежде тут явно поработала Летти и результаты выглядели очень достойно но я с удовлетворением отметил, что шляпа по-прежнему висит на шнурке у него за спиной видел бы тех двоих отозвался я бросив взгляд на Дидье почему же ты не сообщил мне что вернулся я приехал только сегодня и должен был уладить кое-какие формальности «А как летти?» «Цветет и пахнет. Я...» Жизнерадостно откликнулся он, присаживаясь за наш столик. «Занялась этим мульти-хреномедийным проектом вместе с Карлой и ее новым бойфрендом. Начали они, надо сказать, многообещающе. Я посмотрел на Дидье. Тот индифферентно пожал плечами, снимая с себя ответственность. и состроила зверскую рожу Викраму. — Черт! Прости, старик! — воскликнул Викрам в замешательстве. — Я думал, ты знаешь. — Я думал, Дидье уже рассказал тебе, Яр. Карла вернулась в Бомбей, — объяснил Дидье, утихомирив Викрама еще одним гневным взглядом. У нее появился новый друг — бойфренд, по ее собственному выражению. Его имя — Ранжит, но он предпочитает, чтобы его называли Джит. — Неплохой парень, Лин. — Думаю, он тебе понравится, — добавил Викрам, ободряюще улыбаясь. — Ну, знаешь, Викрам, — скривился Дидье, — все в порядке, друзья, — улыбнулся я им обоим и сделал знак официанту, чтобы он принес нам новую бутылку. Когда она была доставлена, и мы разлили алкоголь по стаканам, я поднял свой и провозгласил тост «За Карлу!» «Да родятся у нее десять дочерей, и пусть все они найдут достойных женихов!» «За Карлу!» Присоединились к тосту Дидье с Векрамом, и, сдвинув стаканы, мы опустошили их. «Мы провозгласили уже третий тост за любимую собачку Ранжита». когда в шумной и беззаботной ресторанной обстановке вдруг появился Махмуд Мелбаф, и, с чьей глаз на меня глянула война на пустынной снежной вершине. Я поднялся навстречу ему. — Что с тобой случилось? — тут же спросил он, глядя на мои свежие порезы. — Да так. — Ерунда. — улыбнулся я. — Кто это сделал? — настаивал он. "Ой, какие разборки с прислужниками мадам Жу", объяснил я. И он успокоился. "А ты с чем пожаловал?" "Назир сказал, что ты будешь скорее всего здесь", прошептал он, озабоченно хмурясь. "Очень хорошо, что я тебя нашёл. Назир велел тебе передать, чтобы ты несколько дней никуда не ходил и ничем не занимался. Разгорелась война между группировками. Борьба за власть." После смерти Кадера, так что не посещай пока никаких мест, связанных с нашим бизнесом. Это небезопасно. А почему так внезапно? Предатель гони мёртв, ответил Махмуд ровным тоном, но глаза его смотрели жёстко и решительно, и его люди тоже. Гони? Да. У тебя есть деньги? — Да, конечно, — ответил я, думая, — об Абдуле Гани. — Он ведь из Пакистана. — Наверное, в этом все дело. Очевидно, это он был связан с пакистанской тайной полицией. Но да, конечно, это он подстроил так, что нас чуть не схватили в Карачи. — Это о нем говорил Халет в ночь перед сражением. — Об Абдуле Гани? — А не об Абдуле. — Абдуле. У тебя есть надёжное место, где ты можешь пересидеть? Место? Да, есть. Это хорошо, сказал он с чувством, пожимая мне руку. В таком случае встретимся здесь же через 3 дня в час. Иншалла. Иншалла, ответил я. И он вышел, ступая гордо и уверенно с высоко поднятой красивой головой. Я сел за столик, стараясь не смотреть в глаза друзьям. пока не почувствовал, что страх в моих собственных улегся. — Что-то случилось? — спросил Дидье. — Да, так, ничего особенного. — соврал я с напускным безразличием. Я поднял свой стакан. — Так на чем мы остановились? — На собачке Ранжита, — ухмыльнулся Викрам. — Но мне хотелось бы также включить в этот тост его лошадь, если вы не против. — Да. Но ведь мы не знаем, что у него нет лошади, возразил Дидье. Про собачку мы тоже не знаем, но пьём за неё. Итак, за собачку Ранжита, за собачку Ранжита присоединились к тосту мы с Дидье. И за его лошадь, добавил Бикрам, и за лошадь его соседа, за лошадь соседа. И вообще за всех лошадей, и за всех любовников, провозгласил Дидье. За всех любовников, повторил я. Но внезапно я почувствовал, что во мне самом любовь по какой-то причине и каким-то непонятным образом умерла. Я ощущал это очень отчётливо. Моё чувство к Карле не исчезло, оно до сих пор со мной, но ревности к незнакомцу по имени Ранжит которая раньше непременно охватила бы меня, я не испытывал. Никакой злобы к нему, никакой обиды на Карлу. Сидя с друзьями в ресторане, я ничего не чувствовал. Во мне была пустота, словно война, потеря Кадерпхая и Халеда, встреча с мадам Жу и драка с её телохранителями-близнецами впрыснули мне в сердце анестезирующее средство. боли. В связи с предательством Абдул Гани я тоже не ощущал. Это было скорее какое-то трепетное изумление, других слов я не могу подобрать, и под ним глухо пульсирующий фаталистический страх. Ибо уже тогда кровавое будущее, на которое нас обрекло его предательство, начало проникать в нашу жизнь, как неожиданное цветение погибшей от засухи красной розы, упавшей на бесплодную каменистую землю. Глава тридцать девятая Через час после того, как я оставил Абдул-Агани и направился к мадам Жу, Назир и три его ближайших помощника взломали дверь соседнего дома и прошли через все длинное подвальное помещение к люку, соединявшему его к с особняком гони. Когда я пробирался с захламленным коридором полуразрушенного дворца, Назир с помощниками, напялив на себя черные вязаные маски-капюшоны, распахнули люк и вылезли на кухню. Повара, рабочего со склада, двух слуг и двух шри-ланкийцев, Кришну и Виллу, они заперли в небольшом помещении в подвале. Когда я добрался до чердака и нашёл там мадам Жу, Назир поднялся в большой кабинет Абдулла и застал его сидящим в кресле и плачущим. Когда я отказался от мести и простил поверженного врага, мадам Жу, пускавшую слюни в своём кресле, Назир отомстил за Кадерхана и за себя самого, убив предателя. Двое держали Абдулла за руки. Третий заставил его поднять голову и открыть глаза. Назир снял маску и, глядя Абдулу в глаза, вонзил кинжал в его сердце. Абдул по всей вероятности знал, что они придут, и сидел, ожидая убийц. Тем не менее, его крик, по их словам, прозвучал как зов, донёсшийся из самых глубин преисподней. Они скинули его тело на полированный пол. Когда и сражался с Раджаном и его братом на чердаке в другом конце города, Назир и его люди отрубили мясницкими топорами руки, ноги и голову Абдулла и разбросали их по всему дому, точно так же, как по его приказу Сапна с подручными поступили со останками старого верного Маджида. Когда я вышел из дворца, впервые за многие месяцы освободившись от грызущей моё сердце жажды отмщения, Назир выпустил Кришну с Виллу и слуг, которые не имели отношение к предательству, и направился со своими людьми на поиски сторонников Гани, чтобы расправиться с ними. Гани уже давно свернул на кривую дорожку и яр. Перевёл мне Санджай Кумар слова Назира. с Урду. Он считал, что Кадер лишился ума, что у него навязчивая идея, ради осуществления которой он растратит все деньги мафии, потеряет власть и погубит все дело. Он считал, что Кадер уделяет слишком много внимания афганской войне, и он знал, что Кадер планирует акции в Шри-Ланке и Нигерии. Абдул пытался отговорить Кадера от этих планов, Но не смог убедить его. И тогда стал совершать эти убийства от имени Сапны. Это он всё организовал. Он один? спросил я. Сначала, конечно, они придумали Сапну вместе с Кадаром, чтобы заставить полицию и правительство действовать в их интересах. Каким образом? Ганни решил, что для этого нужен общий враг Сапна. Когда этот Сапна провозгласил себя королём воров и убийц, стал призывать людей к революции и к рамсать богачей по всему городу власти забеспокоились. Было ясно, кто стоит за этим. Мы обещали помочь им выловить Сапну, так что были с ними как бы заодно. Но Гани хотел повернуть это всё против самого Кадера. И я не уверен, что он хотел этого с самого начала, прервал своего друга Салман Мустан, задумчиво покачивая головой. Я думаю, сначала он поддерживал Кадера, как всегда. Но из-за этой кровавой и, на мой взгляд, извращённой затеи с Сапной у него, наверное, крыша поехала. Ну, как бы то ни было, результаты были на лицо, пожал плечами Санжай. Гони, сколотил свою банду с Сапной и другими головорезами, которые подчинялись только ему. Они начали устранять людей, от которых Гани хотел избавиться, потому что они были его соперниками в бизнесе. Это точно. И всё шло согласно его плану. Яр. Весь город стоит на ушах гоняясь за этим сапной, а старинные недруги Кадера из кожи вон лезут, чтобы помочь ему переправить оружие, взрывчатку и прочью контрабанду через Бомбей, так как надеется, что он поможет им разделаться с сапной. План, конечно, безумный. Но он работает, яр. Но однажды к Абдулу приходит коп, которого зовут Патил. "Ты знаешь его, Лин?" помощник инспектора сорняш потил с учкой счёта. Яр. "Но бышковитый коп." добавил Салмон с оттенком уважения в голосе. "О да, бышковитый." "Так вот эта бышковитая сучка говорит, гони, что головорезы сапны оставили на месте последнего убийства следы." которые указывают на участие мафии Кадера. У Кани понятно полные штаны, так как его заговор вот-вот раскроется, и ему приходит в голову идея, что надо пожертвовать кем-то из приближённых Кадера. Если молодчики Сапны искромсают кого-нибудь из членов совета мафии, то это собьёт копов со следа. Они подумают, что Сапны и вправду наш враг. Он выбрал Маджида, продолжил Салман. И его замысел удался. Расследованием убийства занимался этот Потил. Его люди собирали останки Маджида, разбросанные по всему дому. Он знал, как близко Маджид к Кадерпхаю. У Папаши Потила. Вот уж кто, кстати, действительно крутой коп. Давние счёты с Кадерпхаем. Он самолично упёк его когда-то за решётку и яр. Кэдрбхай отсиживал срок, спросил я, пожалев, что не спросил его об этом в своё время. Мы ведь немало говорили с ним о тюрьме. Но да засмеялся Салмон. Ему даже удалось сбежать с Артур-роуд. Ты меня разыгрываешь. А ты не знал этого, Лин? Нет. — Это бесподобная история, — отозвался Салман, с чувством покрутив головой. — Попроси как-нибудь Назира, он тебе расскажет. Он помогал Кадеру устроить побег. Это была отчаянная парочка в те дни — Назир и Кадрбхай. Яр! Санжай в подтверждение этих слов от души шлепнул Назира по спине. Попав по еще не вполне зажившей ране, Назир, однако, даже не помурщился. Он внимательно смотрел на меня. Меня впервые посвящали в дела мафии после смерти Абдул Гани и окончания двухнедельной междоусобной войны, унёсшей жизни шести наших людей и полностью вернувшей бразды правления в руки Назира и других сторонников Кадера. Я встретил взгляд Назира и медленно кивнул ему. Его суровое, неулыбчивое лицо на миг смягчилось и снова стало таким же непроницаемым, как всегда. «Бедная старина Маджид!» — вздохнул Санжай. Он стал жертвой этого долбанного, отвлекающего маневра. Копы! Эта сучка потил со своей командой и вправду решили, что мафия Кадрбхая не имеет никакого отношения к Сапне, и стали искать его в других местах. Они знали, как... Кадр-Пхай любил Маджида. Гани сорвался с их крючка. И спустя какое-то время его банда снова стала развлекаться со своими топориками. — А как отнесся к этому Кадр? — К чему? — спросил Санжай. — Он имеет в виду к убийству Маджида, — пояснил Салман. — Да, Лин? — Да. Все трое посмотрели на меня с некоторой неуверенностью. На их лицах застыло угрюмое и чуть ли не возмущенное выражение, словно я задал какой-то бестактный вопрос. Но глаза их, в которых прятались секреты и ложь, были в то же время полны сожаления и печали. Кадер смирился с этим. Ответил Салман, и сердце у меня болезненно сжалось. — Да. Мы сидели в Мокамбо, ресторане с кофейным баром в районе Форта. Он блистал чистотой, обслуживали здесь на высшем уровне, обстановка была изысканной и богемной. Крупные бизнесмены, занимавшиеся коммерцией в этом районе, смешивались здесь с толпой гангстеров, модных адвокатов из знаменитостей из мира кино и быстро развивающегося телевидения. Мне нравился Мокамбо. И я был рад, что Санджай избрал его местом встреч. Разделавшись с обильным, но не слишком обременительным для желудка ланчем, который завершился десертом кульфи, мы заказали по второй чашке кофе. Кульфи — молочный десерт типа мороженого, но без воздушного наполнения. Назир сидел слева от меня, спиной к углу и лицом к выходу, Из ресторана рядом с ним расположился Санджай Кумар, с которым мы частенько бились на ринге во время тренировок. Теперь он пробился на самый верх и стал членом совета мафии, вернее того, что осталось от совета Кадрбхая. Это был крепко сбитый 30-летний гангстер, индиец из Бандры, с красивым лицом и крутым характером. О волосы его были уложены с помощью фена начёсом, как у кинозвезды. Широко расставленные карие глаза, прятавшиеся под высоким лбом, смотрели с юмором и уверенностью. Нос его был крупным, подбородок мягко закруглялся, а рот в любой момент был готов растянуться в улыбке. У него часто вырывался непроизвольный смех, и это всегда был хороший смех, тёплый и заразительный. Санжай обладал щедрой натурой и не позволял никому другому расплачиваться с официантами или барменами не потому, что ему хотелось спустить пыль в глаза, как полагали некоторые, а из свойственной ему по природе склонности давать и делиться. Храбрости ему было не занимать. И в опасной ситуации на него можно было положиться с такой же уверенностью, как и в повседневных делах. Он легко нравился людям и нравился мне, так что приходилось делать усилия, чтобы поверить. Он был среди тех, кто отрубил Абдулу Гани руки, ноги и голову топориком. Рядом с Санджаем был как всегда его закадычный друг Салман Мустан. Они были одногодками и вместе выросли в шумном густонаселённом районе Бандра. Говорили, что Салмон был не политам развитым ребёнком и изумлял своих родителей-бедняков тем, что уже в начальной школе опережал одноклассников по всем предметам. Его успехи были тем более поразительны, что начиная с 5 лет он не менее 20 часов в неделю работал вместе с отцом. ощипывая кур и занимаясь уборкой на птичьем дворе. Я знал о нем немало, как от третьих лиц, так и от него самого. Он рассказывал о своей жизни время от времени в перерывах между тренировками в спортзале. Когда Салман заявил, что должен бросить школу и устроиться на работу, чтобы поддерживать семью, один из учителей, который был знаком с Абдель-Кадерханом, попросил главаря мафии принять участие в судьбе мальчика, и Салман стал, как и мой консультант по медицинской практике в трущобах доктор Хамид, одним из протеже Кадыр Пхая. Было решено, что Салман займется юриспруденцией, и Кадыр устроил его в иезуитский колледж. Каждый день мальчик из трущоб надевал чистую белую форму и посещал занятия вместе с сыновьями богачей колледж давал хорошее образование сам он свободно говорил по-английски имел неплохие познания в естественных науках истории географии литературе и искусстве Но в мальчике бурлили непокорный дух и неуёмная тяга к приключениям, с которыми не могли справиться даже сильные руки и крепкие трости воспитателей. Пока Салман сражался с иезуитами, Санджай пристроился на работу в мафии Кадрепхая. Он был курьером и таскал записки и контрабандные товары из одного опорного пункта мафии в другой. Однажды Санджай попытались ограбить гангстеры из соперничающей группировки. Он вступил с ними в драку и хотя его ранили, сумел доставить Кадору пакет с контрабандой. Рана была довольно серьёзная, на её лечение ушло 2 месяца. Салман винил себя в том, что не был в тот момент рядом со своим другом, тут же бросил школу и просил Кадору взять его к себе, чтобы не расставаться с Санджайем с тех пор. Они всегда вместе участвовали во всех акциях, организованных советом мафии. В ту пору, когда они начинали, им было всего по 16 лет. А не задолго до нашей встречи в Макамба обоим стукнуло 30. Неугомонные мальчишки стали серьёзными мужчинами, которые осыпали своих родных материальными благами и держались с агрессивным оплонбом. Они устроили выгодные браки для своих сестер, но сами так и не женились, хотя в Индии это считалось не патриотичным, если не святотатственным. Салман однажды признался мне, что они решили не заводить семью, так как у них обоих было предчувствие, что они умрут насильственной смертью в молодом возрасте. Эта перспектива не пугала и не огорчала их, Они рассматривали её как справедливую сделку с судьбой. Они получали власть, увлекательную жизнь и благополучие их близких в обмен на высокую вероятность ранней встречи с ножом или пистолетом. И когда Назир и его друзья расправились со сторонниками Абдулла Гани, Салман и Санжай вошли в состав совета мафии. Я думаю, Гани всё-таки пытался предупредить. Когда Бхая о своих намерениях произнёс сальман на чистом английском языке. Он не случайно целый год капал всем на мозги, распространяя идею о роковом уделе героя. Прежде чем сколотил свою банду, да пошёл он. Бросил Санжай. Кто он был такой? чтобы предупреждать Кадырпхая о чём бы то ни было. Кто он был такой, чтобы втягивать нас всех в это дерьмо с Патилом и убивать Маджида для того, чтобы выбраться из дерьма. А после всего этого он, не моргнув глазом, продал нас грёбаным пакистанским копам яр. Да чтоб ему пусто было на том свете. Если бы можно было откопать его и убить ещё раз, я сделал бы это. Сегодня же. А завтра ещё раз. И так каждый день. У меня было бы такое хобби, блин. А кто всё-таки был сапной, спросил я. Кто был исполнителем всех этих убийств, задуманных Абдуллом? Кадерпхай сказал мне, что после того, как убили Абдуллу, что он разоблачил этого сапну и уничтожил его, но Он не сказал, кто это был такой и почему надо было уничтожать Сапну, если тот работал на мафию. Оба молодых гангстера, хотя могли и сами ответить на этот вопрос, посмотрели на Назира, предоставив высказаться старшему. Санджай обратился к нему на урду, Назир ответил ему на том же языке, и я понял почти всё, что он сказал. но дал Санджай возможность перевести его слова. Его имя Джитендра или Джитудада, как его обычно называют. Он гангстер из Дели. Огони переправил его сюда вместе с четырьмя другими бандитами и поселил в пятизвёздочном отеле, платил за них целых 2 года. В блюдах. Всё время скулил. что кадр тратит слишком много на войну и на моджахедов. А сам 2 года содержал этих психов в пятизвёздочном отеле. Когда убили Абдулу и все говорили, что Сапны покончено, Джитуда до сгоря напился, вставил в Салман. Он к тому времени уже 2 года орудовал под знамёнами Сапны и немного тронулся на этой почве. Он сам уверял в этот бред, который они проповедовали от имени Сапны. Дурацкое имя, Сапна, бросил Санджай. Это ведь женское имя, блин. Всё равно что я стал бы называть себя какой-нибудь долбаной Люси или ещё похуже. Не знаю, кем надо быть, чтобы придумать себе женское имя. Я «Наверное, для этого надо убить одиннадцать человек и остаться безнаказным», — отозвался Салман. Так вот, когда прошел слух, что Сапна, то есть Абдулла, убит, Джит Тудада надрался и стал болтать на всех углах, что на самом деле это он, Сапна. Как-то он был с дружками в президенте и начал орать, что он знает, кто... организовал все эти убийства и заплатил за них грёбаный Ганду проворчал Санджай употребив жаргонный эквивалент слова задница все эти смехнувшиеся ублюдки просто не могут не трепать языком яр хорошо ещё что в баре были в основном иностранцы которые не понимали о чём он толкует там был также один из наших парней который сказал этому джету дади чтобы он не распускал язык, а тот стал размахивать пистолетом и кричать, что ему плевать на Абдель Кадерхана, потому что у него на Кадера свои виды, и он разделает его точно так же, как Маджида. Парень сразу же сообщил об этом Кадеру. И тот сам приехал туда вместе с Назиром, Халедом, Фаридом, Ахмедом Задехом, Эндрю Феррейрой и еще кое с кем из наших. И расправился с этим психом. Чёрт. Как жаль, что я пропустил это, сокрушался Санджай. У меня давно уже руки чесались прикончить этого подонка, особенно после того, как он убил Маджида. Но меня услали тогда с заданием в Гуа, так что Кадер сделал работу без меня. Они встретили Джитуда с его дружками на автостоянке около отеля. Те стали сопротивляться, поднялась стрельба. Двоих наших ранили в этой схватке. Один из них был Хусейн. Ты знаешь его. Он теперь устроился счетоводом на причале Болларда. Ему оторвали руку выстрелом из двуствольного обреза в упор. Если бы Ахмед задох не схватил его и не утащил в больницу, из Хусейна вся кровь бы вытекла на этой автостоянке. Всех четверых, Джитудаду и троих его дружков, пустили в расход. Когда Бхай самолично сделал четыре контрольных выстрела в голову. На одного типа из их банды не было на стоянке. И он смылся. Мы его так и не нашли. Сбежал в Дели, и следы его затерялись. Мне нравился Ахмед Задех, тихо произнёс, как в высшую похвалу Санджай, вздохнув по погибшему товарищу. Даун был хорошим парнем, согласился я, вспомнив Ахмеда, у которого всегда был такой вид, быть тон высматривать друга в толпе. Он умер, держа меня за руку. Назир продолжил рассказ, изрыгая слова угрожающим тоном. Можно было подумать, что он проклинает нас всех. Когда пакистанские копы устроили облаву на Кадербхая, перевёл Санджай То было ясно, что их навёл Абдул Гани. Я молчке внул: "Это действительно не мог быть никто другой. Абдул был родом из Пакистана. Там у него сохранились обширные связи, в том числе и в высших эшелонах. Он сам не раз говорил мне об этом". Я удивлялся, почему это сразу не пришло мне в голову, когда копы совершили налёт на наш отель в Карачи. Очевидно, Абдул мне слишком нравился, чтобы вызвать подозрение. А ещё вероятнее было, что мне льстил его внимание. Он был моим непосредственным боссом и не жалел времени и сил, чтобы наладить дружеские отношения со мной. И к тому же в тот момент мои мысли были заняты другим. Когда я сидел в мечети рядом с Халедом и Кадербхаем и слушал слепых певцов, во мне зрело желание отомстить. Прочитав записку Дидье в жёлтом дрожащем свете храмовых светильников, я принял решение убить мадам Жу. Я помнил, что сразу после этого встретил взгляд Кадербхая, полный любви. Вероятно, эти два чувства любовь и ненависть. помешали мне увидеть очевидное, догадаться о предательстве Гани. Но если я не сообразил этого, то может быть, я что-то ещё пропустил? Абдул Гани рассчитывал, что вы не выберетесь живыми из Пакистана. Кадербхай, Назир Халет и ты, сказал Салман. Он полагал, что это очень хороший шанс покончить одним ударом со всеми членами совета, которые не были заодно с ним. Однако у Кадр-Пхая тоже были друзья в Пакистане, и они предупредили его, так что вам удалось выскочить из ловушки. Я думаю, уже тогда Абдул понял, что его песенка спета. Но он не предпринял никаких мер. Наверное, он надеялся, что Кадера и всех остальных убьют на войне. Назир, который терпеть не мог английского, прервал его. Мне показалось, что я понял его слова, и я перевел их... вопросительно посмотрев на Санджая, Кадер велел Назиру держать в секрете правду об Абдуле Гани, и если с ним самим что-нибудь случится на войне, вернуться в Бомбей и отомстить предателю. Так? Да, кивнул Санжай. Ты понял правильно. А после Гани мы должны были покончить и с остальными членами его банды. И теперь все они на том свете, кроме одного, который пока в Дели. И это подводит нас к главному, о чём мы хотели поговорить с тобой, улыбнулся Салмон. Это была дружеская улыбка, хотя и неординарная, улыбка усталого, сурового и не слишком счастливого человека. Его продолговатое лицо было перекошено, нос сломанный много лет назад сросся неправильно. В результате чего один глаз был ниже другого на целый сантиметр, рот тоже кривился с той стороны, где губа была когда-то сильно разбита кулаком. Короткие волосы были подстрижены правильной дугой над бровями и напоминали низкий тёмный нимб, нахлабученный на слегка оттопыренные уши. "Мы хотим, сказал он, чтобы ты взял на себя руководство паспортным бизнесом. Кришна и Виллу прямо-таки настаивают на этом". Они, по-моему, слегка да не слегка, а до смерти перепуганы, прервал его Санджай. Они были в трансе из-за этих убийств по всему Бомбею, а уж после того, как Гани изрубили на куски, чуть ли не у них на глазах, они вообще ни живы, ни мёртвы. Сейчас все разборки закончились. Мы победили. Но они всё равно трясутся. Мы не можем позволить себе потерять их, Лин. Мы хотим, чтобы ты поработал с ними и типа привёл их в норму. Они нам уже плешь проели своими вопросами о тебе. Ни с кем, кроме тебя, они согласны работать. Они влюбились в тебя, старик. Я посмотрел на них, затем перевёл взгляд на Зира. Если я понял их правильно, это было очень соблазнительное предложение. После победы группировки Кадеров в совете произошло обновление состава. официальным главой был объявлен Собхан Махмуд. Назир и Махмуд Мелбаф стали полноправными членами совета. Кроме них в совет вошли Салман, Санджай, Фарид и ещё трое уроженцев Бомбея. Эти шестеро говорили одинаково хорошо на хинди, маратхи и английском. Я был единственным известным им горой, говорившим на маратхи, и единственным, кого заковывали в кандалы на Артур-Роуд. И я был одним из немногих, кто выжил, отправившись с кадром на войну. Я им нравился. Они мне доверяли. Я был ценным кадром для них. Между усобицы были позади. Они установили на подконтрольной им территории новый мафиозный мир. И опять можно было спокойно грести деньги лопаты. А деньги были мне нужны. В последнее время я жил на свои сбережения, и они подходили к концу. Что именно я должен буду делать, спросил я Назира, хотя знал, что ответ мне даст Санджай. Ты будешь руководить изготовлением книжек, штампов, лицензий, кредитных карточек и всех прочих документов, тут же ответил мне молодой гангстер. Всё это будет в твоём полном подчинении. У тебя будет такая же власть, какая была у Гони. Мы обеспечим тебя всем, что тебе понадобится. Никаких проблем, блин. Пять процентов прибыли от этого бизнеса будут твои. Если ты считаешь, что этого мало, назови свою цифру. И ты всегда можешь посещать заседание совета на правах наблюдателя, так сказать, прибавил Салман. Что ты на это скажешь? Надо перевести мастерскую из подвала Гани в какое-нибудь другое место, ответил я спокойно. У меня в этом подвале мурашки будут бегать по коже. Не удивляюсь, что виллу с кришной трясёт там. Без проблем, засмеялся Санджай, хлопнув ладонью по столу. Мы и так собирались продать дом, братишка Лин. Этот хрен моржовый Гани приобрёл, и его и соседний дом на имя своего шурина. Обычное дело. Мы все так поступаем. Но эти домики стоят целые кроры. Крор 10 миллионов индийских или пакистанских рупий. Это охрененные дворцы баба И вот когда мы настрогали и нарезали этого жирного ублюдка на кусочки, его Шурин вдруг закусил у дела и заявил, что не хочет предоставлять дома в наше распоряжение, что он обратится к адвокатам и полиции. Пришлось подвесить его над большой бочкой с кислотой Яр. После этого он стал как шелковый, и ему уже не терпелось отдать нам эти дома. Мы послали Фарида подписать все необходимые бумаги, но Фарид был вне себя от того, что этот ублюдок выказал нам неуважение и заставил его возиться с этой бочкой. Фарид любит, чтобы всё делалось в простоте, без ненужных сложностей. А развлечение с подвешиванием шуринов над бочками с кислотой ему не по нутру. Как он это назвал сам, он сказал, что это безвкусно. Вот вот. без всякого нафиг вкуса. Фарит любит, чтобы к нему относились уважительно, а нет готов пристрелить обидчика на месте без лишних слов. Короче, Фарит разгневался на этого ублюдка за его несговорчивость и заставил его подписать бумагу, что он отдаёт нам и свой собственный дом. Так что в результате этот шурин ничего не получил. А у нас теперь три дома на продажу вместо одного. В разборках с недвижимостью всегда сплошная нервотрёпка и море крови, заключил Салман, криво усмехнувшись. Надо поскорее взять это дело в свои руки. Мы собираемся приобрести одно из больших агентств. Фарид займётся этим. А где ты хотел бы работать, Лин, если не в Собнике? Гони. Хорошо бы в Тордео, где-нибудь недалеко от Хаджали. А в чём именно в Тордео? — спросил Санджай. — Я люблю этот район. Там чисто и... спокойно. И потом мне очень нравится мечеть. Она, можно сказать, будет во мне сентиментальные чувства. — Тхик-хайн-лин! — согласился Салман. — Дам поручение Фариду подыскать что-либо подходящее. — Какие еще будут пожелания? — Мне нужны будут два курьера, парни, которым я мог бы доверять, — У меня есть двое на примете. Что за парни? спросил Санджай. Э, вы их не знаете? Они не из мафии, но на них можно положиться. Их зовут Джонни Сигар и Кишор. Я им доверяю целиком и полностью. Санджай и Салмон обменялись взглядами и посмотрели на Назира. Тот кивнул. Решено, сказал Салмон. Что ещё? Только одно. Я хочу, чтобы моя связь с советом шла через Назира. Если возникнут какие-либо проблемы, я хочу прежде всего обговорить их с Назиром. Назир опять кивнул, и в глубине его глаз промелькнуло некое подобие улыбки. Я обменялся со всеми троими рукопожатием, скрепляя наш уговор. Они проделали это с такой торжественностью, что мне стало смешно. В том, что они отнеслись к этому с необычайной серьёзностью, я с трудом сдержал кривольную улыбку. Проявилось принципиальное различие между нами. Как бы мне ни нравились Салман, Санджай и другие, не говоря уже о Назире, которого я полюбил и которому был обязан жизнью, для меня мафия была средством достижения цели, а не как не наоборот. Для них же мафия была семьёй. неразрывно связывавший их друг с другом каждую минуту их жизни, вплоть до последнего вздоха. Значительность, с которой они обменивались рукопожатиями и взглядами, подчеркивала их взаимные родственные обязательства. Со мной было не так, и я знал, что они это понимают. Они приняли меня в свой круг и работали вместе со мной, белым чужеземцем, чокнутым горой, который пошел на войну вместе с Абдель-Кадр-Ханом, но они полагали, что рано или поздно я покину их и вернусь в свой мир, к своим близким. Сам-то я не верил, что вернусь домой. Я сжег за собой мосты, и из какой бы иронией я не воспринимал эту церемонию моего посвящения, она в самом деле формально включала меня в ряды профессиональных преступников. До этого момента я совершал все преступления, находясь на службе у Кадерхана. И хотя постороннему человеку это понять трудно, я могу со всей искренностью сказать, что в определённом смысле я совершал их из любви к нему. Конечно, прежде всего я вступил в мафию ради собственной безопасности, но помимо всех прочих соображений, также и ради отцовской любви, которую я надеялся найти в нём. Когда Кадера не стало, я мог бы порвать с мафией, уехать куда-нибудь, заняться чем-либо другим. Но я не сделал этого. Я связал свою судьбу с ними и вступил в криминальное братство исключительно ради денег, власти и защиты, которые оно давало. Добывая себе средства преступлениями, я был занят по горло и, благодаря этому, мне в основном удавалось скрывать свои чувства. от собственного сердца догадывавшегося о них после того вечера в Макамбо всё закрутилось очень быстро в течение недели Фарид подыскал новое помещение для мастерской двухэтажный особняк в двух шагах от плавучей мечети Хаджи Али где прежде хранился архив одного из отделений бомбейского муниципалитета Муниципалитет переехал в новое, современное и более просторное здание, выставив на продажу вместе с особняком всю старую мебель: скамейки, письменные столы, полки и шкафы для хранения документов. Всё это годилось для нашей мастерской, и под моим руководством целая бригада рабочих наводила в помещениях чистоту и порядок и передвигала мебель, чтобы освободить место для нашего оборудования. Как-то поздним вечером мы погрузили все наши станки и смотровые столы на крытый грузовик и перевезли их под покровом темноты на новое место. Когда грузовик остановился у двойных дверей главного входа, улица была необычайно пустынна, а вдали слышались звон колоколов и сигнал пожарной тревоги. Похоже, где-то большой пожар, заметил я. Санджайю, стоя рядом с разгружавшейся машиной. Тот в ответ весело рассмеялся. "Это фарид развлекается", объяснил мне Салмон. "Мы поручили ему устроить пожар, чтобы он отвлёк людей. Потому-то здесь такая пустота. Все побежали глазеть на пожар. А Панжок он не что-нибудь, а конкурирующую с нами компанию смеялся Санджай. Теперь наше агентство по недвижимости займёт прочное место в городе. Нашему основному конкуренту после сегодняшнего пожара придётся прикрыть свою лавочку. Мы начнём свою работу завтра же недалеко отсюда, а ты со своими веشيчками можешь спокойно въехать в этот особняк, не привлекая лишнего внимания. Так что Фарит одной спичкой убил сразу двух зайцев. На И вот под колокольный звон и завывание сирен в километре от нас, где огонь подсвечивал полночное небо, рабочие перетащили все наше оборудование в новое помещение и в виллу с Кришной почти сразу же приступили к работе. За те месяцы, что я отсутствовал, Гани, по моему совету, занялся расширением ассортимента выпускаемой нами продукции — и включил в него все возможные сертификаты, допуски, дипломы, лицензии, аккредитивы, пропуска и прочие документы. Это была стремительно развивающаяся отрасль развивающейся экономики Бомбея. И зачастую мы работали до утра, чтобы удовлетворить спрос. При этом наш бизнес сам себя подпитывал. По мере того, как лицензионные органы и прочие организации в борьбе с нашими подделками и зачирялись в усложнении своей документации, мы за дополнительную плату тут же подделывали внесённые исправления. Это похоже на состязание чёрной королевы, заметил я как-то Салману после того, как наша новая мастерская проработала в хорошем темпе 6 месяцев. Лал Карани Переспросил он: "Чёрный королевы? Ну да. Или навечную борьбу между болезнетворными микроорганизмами и их хозяевами, человеческими телами. Я читал об этом, когда работал в клинике в Чхоп под Патти. Наши тела и вирусы, которые паразитируют на них, постоянно соревнуются друг с другом. Когда на теле человека поселяется какой-нибудь вирус, организм вырабатывать защиту против него. Вирус видоизменяется, чтобы преодолеть защитный механизм организма, вырабатывает новый. И так продолжается без конца. Как в состязании чёрной королевы. Это из книги Алиса в стране чудес. Ну да, я знаю, отозвался Салмон. Мы проходили её в школе. Но я так и не понял, в чём там суть. Это вы никто не понимает, не волнуйся. Главное, что эта чёрная королева очень быстро бегает, но никуда не перемещается. Как она говорит Алисе, в их стране надо бежать со всех ног, чтобы остаться на том же месте. Кэрл. Алиса в зазеркалье. Глава 2. Точно так же и мы бегаем на перегонки с разбросными по всему свету банками и организациями, выдающими паспорта и лицензии. Они изменяют документы, чтобы избавиться от наших подделок, а мы подделываем их изменения. Они опять меняют технику изготовления документов, и мы приспосабливаемся к ней. Так и гоняемся друг за другом, оставаясь на месте. Я думаю, ты не остаёшься на месте, а очень быстро двигаешься вперёд, возразил Салмон. Ты отлично справляешься с этой работой, Элин. Эти документы страшно выгодное дело. Сколько мы их ни выпускаем людям, всё мало. И качество высший класс. Ни один из тех, кого ты снабдил своими документами, никогда не прокололся, Яр. Мы, в общем-то, потому и пригласили тебя сегодня на ланч. У нас есть сюрприз для тебя. Я уверен, он тебе понравится. Мы хотим вознаградить тебя за ту большую работу, что ты делаешь, Яр. Я не смотрел на него. Мы шли по проспекту Махатмы Ганди в сторону Regal Circle. День был безоблачный и жаркий. То и дело дорогу нам преграждали покупатели, толпившиеся около лотков, и мы обходили их, шагая по мостовой, где непрерывным потоком двигались автомобили. Не смотрел я на Салмона, потому что успел за последние 6 месяцев достаточно хорошо изучить его, чтобы понимать, что он сам смущён, щедро осыпай меня похвалами. Салмон был прирождённым лидером, но ему, как и многим людям, наделённым этим даром, было трудно заставить себя командовать и распоряжаться другими. По натуре он был застенчивым, скромным человеком, и это делало ему честь. Лейти как-то сказала, что ей кажется странным и несообразным то, что я отзываюсь о преступниках, убийцах и гангстерах, как о людях, обладающих честью и достоинством. Но несообразность была в её представлениях, а не в моих. Она путала честь с добродетельностью. Добродетельность определяется тем, что мы делаем, а честь тем, как мы делаем это. Можно сражаться на войне, не поступая в своей честию. Женевская конвенция для того и существует. А мира можно добиться бесчестным путем. Женевская конвенция — международное соглашение о защите гражданского населения во время войны, принятое в 1949 году в Женеве. Достоинство это, по существу, умение быть скромным. И гангстеры, как и полицейские, политики, солдаты или священники — являются хорошими профессионалами лишь в том случае, если они скромны. А знаешь, бросил Салман, когда мы проходили мимо аркад университетского городка, я рад, что твои друзья не согласились тогда работать у тебя курьерами. Я нахмурился, шагая рядом с ним. Джонни Сигарки и Шор отказались от работы в паспортной мастерской, чем разочаровали меня и расстроили. Я был уверен, что они ухватятся за возможность заработать столько, сколько им и не снилось. Я никак не ожидал, что они воспримут моё предложение с таким грустным и даже оскорблённым видом, какой у них был, когда они поняли, что я представляю им не больше и не меньше, как редкий шанс участвовать вместе со мной в преступной деятельности. Мне и в голову не приходило, что они не захотят работать вместе с мафиози и на них. Я хорошо помнил их замкнутые лица и безкуражные улыбки. Я отвернулся от них тогда, и в голове у меня как удар подпереносится вспыхнул вопрос: неужели я потерял способность понимать порядочных людей? Сейчас 6 месяцев спустя этот вопрос всё ещё не давал мне покоя, а ответ отражался в зеркальных витринах магазинов, мимо которых мы проходили. Если бы твои парни согласились, я не выделил бы тебе в помощь Фарида, продолжил Салмон. А я страшно доволен, что сделал это. Он стал новым человеком, расслабился. Он теперь просто счастлив. Он тебя любит, Лин? Я тоже люблю его, тут же откликнулся я. Это было правдой. Фарит нравился мне, и я был рад, что мы с ним подружились. Фарит, застенчивый, но способный юноша, каким он был 3 года назад, когда я впервые увидел его на заседании совета мафии, превратился в жёсткого, бесстрашного, сердитого мужчину. со всей страстью отдававшегося своему делу и беззаветно преданного друзьям. Когда Кишор и Джонни Сигар отвергли мое предложение, Салман выделил мне в помощники Фарида и Эндрю Феррейру. Эндрю был веселым и разговорчивым парнем, но он предпочитал компанию своих сверстников. И мы не особенно сблизились с ним. Фарид же охотно проводил со мной и дни и ночи. Мы нашли с ним общий язык. Когда погиб Кадер и надо было покончить со сторонниками Гани, Фарид чуть совсем не свихнулся, признался мне Салман. Мы вынуждены были действовать очень жестко, ты помнишь? И делать много такого, что нам не свойственно. Фарид даже словно бес вселился. В нашем деле иногда надо быть жестоким, никуда не денешься. Но если это начинает нравиться, то это проблема. На пришлось мне побеседовать с ним. Фарид сказал я ему: вовсе не обязательно сразу кромсать людей на куски, к этому надо прибегать только в самых крайних случаях. Но я его, похоже, не убедил и так дорешил отдать его тебе в помощники. И это дало результаты, Ях. Теперь, спустя 6 месяцев, он стал гораздо спокойнее. Я думаю, Лин надо посылать к тебе всех, у кого крыша поехала, чтобы ты приводил их в чувство. Он винил себя в том, что не был вместе с Кадером, когда тот погиб, сказал я. Когда мы завернули за угол картинной галереи Джахангир с её куполом, увидев зазор в потоке транспорта, мы стали пробираться через площадь к кинотеатру Регал. Мы «Все винили тебя в этом, — тихо отозвался Салман, когда мы добрались до кинотеатра. Он не сообщил мне ничего нового в этой простой и короткой фразе. Я и без него знал это. И между тем его слова отозвались в моем сердце, как удар грома. Скорбь, застывшая в нем глыба льда, стала дрожать и сдвинулась с места. Вот уже почти год мой гнев на Кадрбхая сдерживал ее, не давая прорваться». Все другие были раздавлены шоком или ництовствули в отчаянии. Я же был в таком гневе, что моя скорбь накапливалась, оставаясь погребённой под толстым слоем снега на той вершине, где он погиб. Разумеется, я испытывал боль утраты с самого начала. Ненависти во мне не было, я по-прежнему любил его и продолжал любить в тот момент, когда мы с Салмоном ждали наших друзей у кинотеатра. Но я не оплакивал его по-настоящему, так как оплакивал пробакера или даже Абдулу. Однако слова Салмана, мол, мы все винили себя в том, что не были с Кадером, когда он погиб, встряхнули мои замороженные чувства, выпустили их на свободу, и скорбь, как снежная лавина, начала медленно сползать с вершины и окутывать моё сердце. Мы, похоже, пришли слишком рано, бросил Салмон, и его прозаическое замечание заставило меня вздрогнуть и вернуться к действительности. Да. Они едут на машине, а мы пешком обогнали их. Мы хорошо прогулялись. Я люблю этот путь от Козуей до вокзала Виктории и часто хожу здесь, особенно по ночам. Салмон посмотрел на меня, улыбаясь и чуть нахмурившись. отчего миндалевидный разрез его кари-гла стал выражен еще ярче. — Ты вправду так любишь это место? — спросил он недоверчиво. — Конечно, — ответил я, — чуть вызывающе. Это не значит, что мне нравится здесь все. Есть много такого, что мне не нравится. Но я действительно люблю этот район. Я люблю Бомбей и, наверное, никогда не разлюблю его. Он усмехнулся и отвел взгляд. — Да. Я постарался привести свои чувства в порядок, прогнать лица беспокойства и сожаления, но полностью мне это не удалось. Печаль была сильнее меня. Теперь я понимаю, что мучило меня тогда, какое чувство навалилось на меня, грозя навечно похоронить под собой. У дяди даже было название для этого чувства. Тоска убийцы, который выжидает в засаде и внезапно набрасывается на тебя, не зная пощады. Я убедился на собственном опыте, что она может ждать годами. А затем самый счастливый день вдруг сразить тебя без всякого видимого повода. Но тогда, спустя год после смерти Кадыры, я не мог уяснить себе то мрачное настроение, которое бродило во мне, возревая в скорбь, которую я так долго сдерживал. Не понимая этого чувства, я боролся с ним, поскольку человек всегда борется с болью или отчаянием, но тоска убийцы неуязвима. Она не подчиняется нашей воле. Этот враг крадётся за тобой, угадывая каждый твой шаг прежде, чем ты сделаешь его. Этот враг твою собственное скорбящее сердце. И когда он наносит удар, от него нет защиты. Салман опять повернулся ко мне, в его янтарных глазах мерцало раздумье. Когда мы преследовали подручных гони, Фарид подражал Абдуле. Он очень любил его как родного брата. Мне кажется, он стремился стать Абдулой, думая, что нам нужен новый Абдулла, чтобы победить в этой схватке, но такое ведь невозможно, согласитесь. Я старался объяснить ему это, Я всегда стараюсь объяснить это молодым парням, особенно тем, кто пытается подражать мне. Человек не может быть ни кем, кроме самого себя. Чем больше он хочет походить на кого-то другого, тем меньше от него толку. А, вот и наши. Перед нами остановился белый амбассадор, из него вышли Фарид, Санджай, Эндрю Феррейра и крутой бомбейский мусульманин по имени Амир. Мы обменялись рукопожатиями. автомобиль уехал. Давай подождём, пока Фейсаил припаркует машину, предложил Санджай. Фейсаил, который вместе с Амиром занимался рэкетом, навязывая свою покровительство богачам, действительно надо было подождать. Но Санджаю кроме того хотелось в этот погожий день покрасоваться вместе со всей нашей колоритной компанией, перед проходящими мимо девушками, которые украдкой бросали на нас пылкие взгляды. Практически все вокруг понимали, что мы гунды, гангстеры. Мы были хорошо и модно одеты, у нас был бравый и уверенный вид, мы были вооружены и очень опасны. Из-за угла появился Фейсал, знаком дав понять, что машина на приколе. Вместе с ним мы шеренга направились к Тадж-Махалу, по широкой площади, заполненной народом. Но народ был нам не помеха. Встречные расступались перед нами, вслед нам поворачивались головы и шелестел шёпот. Поднявшись по белым мраморным ступеням, мы вошли в ресторан "Шемяна", расположенный на первом этаже. Двое официантов усадили нас за длинный, зарезервированный для нас стол у высокого окна, смотревшего во двор. Я сел в конце стола, поближе к выходу. Непонятная хандра, владевшая мной под влиянием реплики Салмана, всё усиливалась. Я специально занял место с краю, чтобы иметь возможность в любой момент уйти, не нарушая стройность рядов. Официанты приветствовали меня широкими улыбками, называя меня гао аллай, то есть крестьянин. Они хорошо знали меня. гору, умевшего говорить на маратхи, и мы поболтали с ними немного на провинциальном наречье, которое я освоил в деревушке Сундер 4 года назад. Подали еду. Все с аппетитом принялись за неё. Я тоже был голоден, но кусок не лез мне в горло, и я лишь из вежливости ковырял вилкой в тарелке. Выпив две чашки кофе, я честно попытался принять участие в общем разговоре. Амир пересказывал содержание увиденного им накануне индийского боевика, в котором гангстеры изображались как злобные головорезы. А одинокий и безоружный герой легко повеждал их всех. Под дружный хохот собравшихся он описал во всех подробностях, поставленные в фильме «Драки». Лицо и приплюснутая голова Амира были покрыты шрамами, над глазами нависали кустистые брови, а усы сидели... На вздыбленной волне полной верхней губы, как широкая корма кашмирской баржи. Он был смешлив и любил рассказывать разные байки. Его уверенный, звучный голос приковывал внимание слушателей.